Глава 29. Утром чуть дожидаюсь семи тридцати. До этого времени успеваю трижды переодеться и несколько раз поправить косметику. Наношу на себя духи, которые так раньше любил Ян, избегая вниз по лестнице. Ян уже внизу, в руках букет роз, на лице сияющая улыбка. «Привет!» Он кладет букет на капот, а сам тянет меня к себе, крепко обнимая целую. «Не мог дождаться утра. Была даже шальная мысль продежурить по твоими окнами», усмехается он мне в губы. «А я спала до последнего, чуть успела собраться», — пожимая плечиками. «Конечно!» — я накидываю мой образ жадным взглядом. «И все это за пять минут успела?» «Да?» — киваю забираю свой букет с капота. «Спасибо за цветы!» «Забирайся внутрь!» Он открывает для меня дверь. «Не мёрзни!» «Спасибо!» Располагаюсь на пассажирском сиденье и пристёгиваюсь. Букетик укладываю на коленях. Надо будет и мне купить вазу на работу. Теперь точно будет, что в ней оставить». Я хочу, чтобы ты дала мне всю информацию по Стасу. Ян осторожно оборачивается на меня и аккуратно выезжает из двора. Нужно его проверить на всякий случай. Да забудь, — пожимая плечами. Мне действительно показалось, не может его быть здесь. Все равно он опасен. После того, что ты мне рассказала, у меня нет никаких сомнений. Так что я лучше хорошенько его проверю и буду держать руку на пульсе, чтобы ничего плохого не случилось. Хорошо. Быстро сдаюсь. Все же Ян прав. Стас меня тогда очень сильно напугал, и встретиться с ним еще раз мне бы не хотелось. Удостовериться, что он сейчас не в Москве, будет не лишним. Записываю все, что помню о Стасе в блокноте и отрываю Яну лист. Держи все, чем могу помочь. Тут даже номер паспорта. Он удивленно поднимает бровь. Мы были вместе четыре года. Отворачиваясь к окну, потому что горький ком подкатывает горло. Огромный отрезок времени, и сейчас я даже не верю, что все это было. И память у меня хорошая. Ян довозит меня до самой работы и следит из машины, как я захожу в здание. Поднимаюсь к себе на этаж и вхожу в наш офис, где сразу встречаюсь с десятками заинтересованных глаз. Вот черт, я об этом даже не подумала. Всем же интересно, и теперь я объект пристального изучения. Девушка-синий чулок, которая отхватила себе такой лакомый кусочек, как Ян Басак. Всем вежливо улыбаюсь, ставлю цветы вазу, которую успела зацепить в комнате отдыха, и, как ни в чем не бывало, принимаюсь за работу. Перестать думать о Яне не получается, потому что теперь он еще и моя работа. Внимательно просматриваю его кейс, вношу поправки и удовлетворенно встаю из-за стола перед обедом. У меня действительно есть, что Яну предложить, и настроение резко повышается. Решаю отпраздновать свою маленькую рабочую победу яблочным пирогом и чаем с корицей в кофейне за углом, предложив Егору, которого встретила по дороге, и ему принести пирог, раз уж праздники, и я и такая добрая отправляюсь в кофейню. На полпути меня настигает знакомый окрик. Стас, я оборачиваюсь назад и натыкаюсь на своего бывшего. О черт, значит, вчера не показалось. «Привет!» — он хмуро нависает надо мной. «Давно не виделись. И я бы не хотела видеться дальше, отступая от него и оглядываясь по сторонам. Вокруг, как назло, ни одного человека. Блин, если зима, это не значит, что нужно сидеть по офисам и не гулять. Что тебе нужно?» Нервно выдыхаю облачко пары и смотрю ему в глаза. Стас все такой же, как я и помню. Ничего эти полгода в нем не изменили. Высокий поджар и с легкой полуулыбкой на губах. «Хотел увидеться, соскучился», — он криво усмехается. «Но тебе не до меня сейчас. Богатого мужика себе нашла, Уль!» «Что?» — мой голос вздрагивает. «Ты за мной следил?» «Видел вас вчера у подъезда». Стас делает ко мне шаг и толкает к стене. Его рука упирается в бетонную стену здания. «Поддалась в Москву за спонсором, так? Ха. Тебе этого не хватало в наших отношениях?» «Бабок?» «Ты сдурел?» — упираясь кулаками в его грудь. «Стас, дочнись да ты уже!» — кричу ему, потому что от обиды за все, что произошло в моей жизни, за него накрывает ярость. С работы пришлось уйти, потому что все надо мной посмеивались, в соцсетях троллили и издевались, потому что его любовница выложила все грязное белье на обозрение, в другую страну переехала, только бы забыть. А в его представлении я бросила хорошего парня ради московского мажора. «Ты мне изменял, поэтому я и ушла, а Яна я люблю». Поэтому вместе с ним и его деньги здесь роли не играет». Врешь. он ударяет кулаком в стену. «Да и нахрен ты ему!» — брыжет Стас слюной. «Поиграется и бросит. Думаешь, дотянешься до здешних тёлок? Не смеши ни меня, ни себя, Уля. Поехали домой!» Уже спокойнее, — добавляет он. «Я никуда не поеду!» Схлипываю, потому что становится не по себе. Мне хочется уйти, но даже крикнуть, чтобы помогли некому. А Стас даже не собирается отходить в сторону. «Поедешь!» Его ладонь в перчатке прикасается к моему лицу, я вздрагиваю. «Четыре года, Ульяна. Ты не имеешь права вот так просто слить наши отношения. Я прощу тебе эту глупую измену. Тебе тоже нужно было попробовать, что такое с другим. Понимай, я был первым и единственным, вот тебе интересно. Плюс накосячил, и тебе банально захотелось отомстить. Но хватит уже выпендриваться, я все понял. Возвращайся домой». Качаю головой, потому что на весь этот бред, что он говорит, даже сказать ничего не могу. Как взрослый человек не может понять, что отношения закончены, и все, Мы расстались. Больше ничего не будет никогда. И даже четыре совместных года больше ничего не значат. «Я люблю другого мужчину», — тихо выдавливая себя. «Ян, он очень сильно любит меня. Уходи». «Не доводи, Уля». Он больно хватает меня за предплечье и сильно встряхивает, сбивая дыхание, вызывая страх внутри. «Пусти», — со слезами умоляя его. «Не надо». «Руки убрал!» Сбоку к нам бегом приближается Ян и сбивает Стаса с ног. В снегу перед моими ногами начинается потасовка, и я с ужасом смотрю, как эти двое мутузят друг друга. От страха приваливаюсь к стене я закрываю ладонями лицо. Не могу переносить насилие в любом виде, и происходящее доводит до истерики, не позволяя нормально дышать и думать. «Тише!» Вздрагиваю еще сильнее, когда меня обнимает Ян и осторожно убирает ладони от зареванного лица. «Все хорошо, Уль, все хорошо, дыши!» Загнанно смотрю на Стаса, который медленно поднимается, опираясь на стену здания и сильнее вжимаясь в Яна. «Чтобы больше тебя рядом со своей невестой не видел!» Зло шипит Ян в сторону моего бывшего парня. «Увижу! Прибью!» «Да пошли вы оба!» Стас стирает перчаткой кровь с губы и сплевывает на снег. «Дура ты, Уля! Вернешься еще, только я обратно не приму, поняла?» «Убирайся!» Шепчу и вытирая слезы, которые продолжают течь по щекам. Стас демонстративно отряхивает свою куртку от снега и разворачивается к нам спиной. Несколько шагов он исчезает за поворотом. Ты тут, утыкаюсь, Яну в мокрое пальто. Как ты узнал, где? Хотел забрать тебя на обед и зашел к Егору, когда не нашел на рабочем месте. И зачем я? Пошла одна. Глупо корю себя за опрометчивый поступок. Надо было прислушаться к внутренней паранойе и посидеть в офисе. Пусть бы Ян для начала все выяснил и тогда бы уже гуляла с чистым сердцем и безопаски. Все хорошо», — Ян целует мои волосы. «Я заберу тебя домой. Ты сегодня не в состоянии работать больше». Еще только середина дня, Мне меня много работы», — начинаем утераторить. «Я посмотрела твой кейс и нашла, где мы можем твою рекламу компании очень хорошо улучшить». «Это все отлично», — Ян обнял меня за талию. «Но потерпит до завтра, с Егором я договорюсь». «Не хочу пользоваться вашей дружбой, это непрофессионально», — упирая. «Один раз можно». Он толкает нас собой вперед. Пойдем, машина рядом с твоим офисом. Решил прогуляться ножками в коем-то веке и зря. На машине успел бы раньше». «Главное, что ты успел». Постепенно успокаивайся сжимая ладонья, ладонь Яна, которая идет рядом. В голове начинает крутиться его фраза, от которой тепло разливается по всему телу. «Чтобы больше тебя рядом со своей невестой не видел». «Невестой». Хочется по-дурацки улыбаться от счастья и поскорее забыть то, что только что случилось. «Ничего этот Стас не понимает». У нас с Яном настоящие чувства, и я никогда ни за что не вернусь к нему. Забираюсь в автомобиль Яна, где меня встречает привычный запах кожаного салона, смешанный с его парфюмом, и вдыхаю как можно глубже. Мой мужчина забирается на водительское место и заводит своего железного монстра. Ближе рассматриваю его ссадины и прерывисто вздыхаю. Скула красная и требует, чтобы к ней приложили холодное. Костяшки на пальцах местами стерты, И это не раздевая, а, возможно, и под одеждой синяки. За этими мыслями я не замечаю, как мы приезжаем на место, и машина останавливается у подъезда. «Это не мой дом», — выглядывая через лобовое окно на элитную многоэтажку. «Я подумал, что ты была бы не против заехать ко мне присмотреться». Я не видно улыбается. «Ну и мне не помешало бы переодеться и сходить в душ. Что скажешь?» «Что ты прав. Я бы обработала твои ссадины и приложила холодный. «Да». Я она на сиденье вздыхает. «Первая медицинская помощь мне бы очень не помешала». — У меня очень сложный случай. — Хитрец, — усмехаюсь ему. — Зайду буквально на пять минут? — Ну, конечно, не дольше.